Глава 23. Джаспер. Вечер опускался на город, окрасив все вокруг во все оттенки багряного. В небе загорались первые яркие звездочки, из-за облаков выглядывало блюдце полной луны. Ветер стих, зато мороз скрипчал, отчего воздух стал прозрачным и чистым. Все вокруг дышало спокойствием и умиротворением. Все, кроме Джаспера. Полет к вечному пламени дался ему нелегко. Он прекрасно помнил остров тот день, когда ступил на него вместе со своими родителями. Помнил их счастливые улыбки, ведь они гордились первыми успехами сына. Это, пожалуй, было одно из последних счастливых воспоминаний детства. Воспоминания покоившихся где-то в глубине сердца, запечатанных давным-давно горечью утраты и болью разочарования. И теперь все то, от чего Джаспер Рейтрей отгородился много лет назад, обрушилось на него с небывалой силой. Обостренные чувства зверя бушевали внутри, разгоняя по венам кровь, подогретую недавним оборотом. Мистер Рейтрей, вы идете? «Или вы отправитесь по делам?» Мелодичный голос Дарьи вернул Джаспера к реальности. Она выпустила из-под пальто драконицу, которая была не очень рада стеснению во время полета и сейчас выплескивала накопившуюся энергию. Девушка застыла перед ним, приподняв брови, и поднесла ладони ко рту, пытаясь согреть их дыханием. В заходящих лучах солнца ее глаза казались лазурно-голубыми, как волна в бескрайнем море. На светлых распущенных волосах искрились снежинки. Рытрый рассматривал все мельчайшие детали, будто видел девушку впервые. Раскрасневшаяся, растрепанная, с горящими глазами, такая живая, энергичная. А как она кричала от восторга во время полета. Дракон очень тонко ощутил затопившие её эмоции. И сейчас она выглядела притягательной и привлекательной, как никогда. Или всему виной звериные инстинкты? На сегодня у меня больше нет дел. Рейтро порывисто втянул в себя воздух и накрыл ледяные ладошки девушки своими горячими, заставляя её вздрогнуть от неожиданности. «Кажется, я вас всё же заморозил в полёте. После оборота он все еще не ощущал холода, зато Дария дрожала. «Нет, дракон, то есть вы, не хуже печки. В полете было все прекрасно, просто мороз усиливается, а я не такая теплокровная, как вы. И спасибо». Девушка осторожно высвободила потеплевшие ладони. «Нужно возвращаться в дом. Ви порадовать лекарства, мистер Рейтрей». Она направилась в сторону поместья, следом за драконицей. Окна первого этажа горели мягким золотистым светом. «Вам не кажется, что нам пора звать друг друга просто по имени?» Повинуясь мимолетному желанию, предложил Джаспер. «Думаете, мы достаточно хорошо знакомы?» Дарья улыбнулась уголками губ. «Мы живем под одной крышей. Вы прокатились на мне верхом». В конце концов, у нас общий ребенок. Думаю, этого достаточно. Мужчина усмехнулся. Девушка отвела взгляд, будто смутившись. И даже щёки слегка зарумянились. Или всему виной мороз? Из её приоткрытых розовых губ вырывалось облачко пара, и Джасперу захотелось прикоснуться к ним, попробовать на вкус. Но он тут же отмахнулся от этой мысли. Не стоило давать волю эмоциям. Всему виной было проживание под одной крышей. В доме я женщины бывали лишь на одну ночь, ничего не значащие связи. «К слову о Ви», — Дарья закусила губу, задумавшись. «Там, в пещере, вы... Ты не заметил ничего необычного?» «Что именно тебе показалось необычным?» Джаспер посерьезнел. «На мгновение показалось, что Ви как-то изменилась». «Ну, видимо, просто показалось, раз ты ничего не заметил. Дарья передернула плечами и распахнула входную дверь. Наконец-то тепло. Сейчас бы горячего чая. Виолетта тут же юркнула в холл и принялась свиркать, накручивая круги под потолком. Мистер Рейтрай. Наила выглядевшая несколько напряженной, встретила хозяина, склонив голову в знак приветствия. Вас так долго не было? Я начала переживать, что что-то случилось. Все прошло хорошо, просто путь не близкий. Дарья стянула с себя пальто. «Можешь сделать горячего чая?» «Да, конечно», — закивала служанка. «И маэстер Рейтры, в гостиной вас ожидает маэстера Гроумер. Она сказала, что вы ей назначили встречу. И раз уж стражи ее пропустили...» «Ты ни в чем не виновата». «Благодарю, Нейла». Джаспер, нахмурившись, направился прямо по коридору. В гостиной, потрескивая, горел камин, и танцующие языки пламени отбрасывали причудливые тени на стены. Нейла прибрала беспорядок, и сейчас гостиная выглядела чистой и уютной. Мейстер Гроумер расположилась за столом. Перед ней лежали желтоватые бумаги, в которых она сосредоточенно что-то записывала. «Добрый вечер, мейстер Гроумер. Я просил передать, что встречу необходимо перенести на завтра. Наверное, мой секретарь что-то перепутал. Прошу извинить, что вам пришлось меня ждать». «Добрый вечер, мейстер Рейтри». Женщина отложила перо. Сегодня она выглядела не как прежде. Под глазами появились морщины, лицо осунулось и будто высохло. «Ничего страшного. Я недолго вас жду». «Мне бы хотелось обсудить с вами некоторые вопросы касательно новорождённой». «Я вас слушаю». Джаспер опустился в одно из кресел. «Итак, назначенная мной гувернантка, одна из лучших, между прочим, передала мне всю информацию по поводу развития и роста новорождённой». Взгляд мейстера Громер заскользил по исписанным листам. И к большому моему сожалению она сообщила, что мейстеродария не озабочена безопасностью и здоровьем своей подопечной. Во-первых, новорожденная плохо питается. Более того, пробовала крыс. Уму непостижимо. Во-вторых, режим дня не соблюдается, что отрицательно сказывается на здоровье. В-третьих, дарья нарекла новорожденную именем неподходящим пародослонной. В-пятых, мейстер Адария не ознакомилась со сводом правил. Более того, даже не прочла рекомендации по уходу. Глава приюта отложила бумаги и заговорила, поджав губы. И это только начало списка. Вы, мейстер Рейтри, человек занятой. Я все понимаю. К тому же вы планируете жениться в скором будущем. У вас появятся кровные дети. Ситуация сложилась довольно сложная. но я готова взять вашу подопечную под личный контроль. Она будет жить в приюте, где ей будет комфортнее. До тех пор, пока связь не исчезнет, вы должны будете навещать ее. И как раз к тому времени я подыщу малышки родителей. Дарья. Кровь прилила к лицу. Внутри все сжалось от несправедливых обвинений мейстер и Гроумер в мой адрес. Слова били не хуже пощечин, и если в самый первый день я бы только обрадовалась такому предложению, то сейчас, сейчас все внутри было против, в связи было дело или в собственных чувствах, но я привязалась к драконице. Сейчас у Виолетты есть родители, я заговорила четко, обращая на себя внимание, и пока связь не разорвалась, она под нашей опекой. «Дария, я во всем разберусь. Отправляйтесь к Виолетте». Рэйтрей качнул головой. Его губы поджались, брови сошлись на переносице. Было невозможно понять, о чем он думает. Считает обвинения справедливыми? «Нет-нет, пусть мейстера Дария останется. Этот разговор касается и ее тоже». «Добрый вечер». Мейстера Гроумер сухо кивнула в мою сторону И когда я присмотрелась, мне показалось, что за то время, что мы не виделись, эта дама постарела лет на десять. Хорошо, что вы все слышали. Здесь не самое подходящее место для ребенка, и вы, к сожалению, явно не справляетесь со своими обязанностями. Это неправда, прошла к столу, скрестив руки на груди. То есть вы обвиняете мейстеру Греймор, гувернантку с огромным опытом во лжи? Мэйстера Гроумер приподняла правую бровь. «Значит, вы читали свод правил? И ваша подопечная не ела крыс? Или, может, вы соблюдаете режим дня? Или хотя бы питание разнообразное?» Мэйстера Греймор хоть и на дух меня не переносила, но не лгала. Просто у нас был разный подход к воспитанию детей. «Покормить бы эту гувернантку недельку той бурдой, которую она делала для Виолетты». и заставить в туалет ходить по режиму. «Какая разница, читала ли я свод правил?» Передернула плечами. «Разве в правилах дело? Это же ребенок, а не какое-то хитрое устройство вроде мобиля. Где детям нет инструкции по применению, и быть не может. Их в нашем мире воспитывают так, как подсказывает сердце. Но вы не в вашем мире!» Женщина поджала губы. «Обвинение в адрес Дарьи Беспочвины», — возразил Рейтрей. «Она делала все, что в ее силах, и даже больше для нашей подопечной». «Может и так, но исходя из того, что я услышала от вашей гувернантки, я сделала выводы. Речь идет о здоровье и безопасности новорожденной драконицы». Женщина покачала головой. «Извините, мейстер Рейтрей, но я действую исключительно в ее интересах». При всем моем к вам бесконечном уважении. Но она здорова и в безопасности. Я не собиралась отступать. А у меня другая информация. Мистер Громмер поморщилась. Ведь прошлую ночь вы провели в стенах госпиталя Святого Фердинанда. Для первого оборота ей нужны силы. А вы никак не помогаете. И если бы вы прочитали все рекомендации? то знали бы об этом». «Виолетта останется здесь, мейстер Агромер». Реттера поднялся из-за стола. «И мы учтем все ваши замечания. Вы поступаете бессердечно по отношению к новорожденной. Когда связь исчезнет, а каждый из вас вернется к своим делам, эта малышка останется сиротой. И тогда она будет только моей заботой. Но чем дольше она будет жить в приюте... тем меньше вероятность того, что для нее найдутся новые родители». Слова ножом по сердцу. Ведь и правда, что будет после того, как связь прервется? Маленькая рыжая девочка останется совершенно одна, попадет или в приют, или под опеку тетушки, которая вообще, возможно, является преступницей. И как же быть? «Никто не говорил, что я не буду подписывать бумаги на усыновление мейстера Громер. пока все останется как есть. Я даже дар речи потеряла от услышанного. Неужели это правда? Что ж, в таком случае не смею больше отнимать у вас время. Мейстер Гроумер щелкнула пальцами, и бумаги со стола растворились в воздухе. До встречи, мейстер Рейтрей!